Часть третья. Глава тридцать первая. Первые дни Великого Поста Зуана и Серафина отсыпаются каждая в своей келье. Вокруг них продолжается большая чистка города. Дождь льет так, что сточные канавы и горгулии водопроводных труб не успевают отводить воду, и по всему монастырю текут грязные ручьи. Вода просачивается по двери келей, подолы одеяний монахинь намокают на ходу. Даже монастырские кошки перебираются под крышу и спят, свернувшись калачиком на теплых деревянных скамьях хора, откуда их сгоняют перед каждой службой. Стеклянные бокалы из мурану и керамические тарелочки бережно завернуты и убраны в сундуки, Платья, сапоги и парики возвращены хозяевам. Грохот, который производят рабочие, разбирая сцену, уже не волнует, так как волновали звуки ее возведения. В кухнях вертела и сковородки отправлены на самые дальние полки. И сестры ожидают начала поста, вне всякого сомнения ободренные всепроникающими запахами вареных овощей и водянистых супов. Подошла пора глубоких размышлений и осознанного воздержания. Но никто не впадает в уныние. Напротив, хотя обычно с Великим постом напряжение карнавальных недель спадает, в этом году его сменило всеобщее возбуждение. Что-то происходит с общиной после откровения в келье Серафины. Все, не только монахини, но и послушницы, молятся больше обычного. «А что еще им делать?» И со все возрастающим нетерпением ждут следующего собрания. За девушкой ухаживают Летиция и ее бывшая прислужница. Они отмывают келью и, по приказу сестры Зуаны, развешивают в ней остатки ароматических смесей из трапезной для освежения воздуха. Когда Серафина, наконец, просыпается, то у нее нет сил встать, и кухня сама приходит к ней в лице Федерики. Послушницы не обязаны поститься — Отказ от пищи не рекомендован и монахиням моложе 25 лет. И Федерика приносит ей разную вкуснятину, оставшуюся от праздничного обеда. Серафина не прикасается к еде. Болезнь отбила у нее всякие аппетиты, хотя для подкрепления сил ей надо поесть. Серафина наотрез отказывается от всего и просит только воды. Когда ее приходит навестить сестра Юмилиана, девушка просит у нее позволения исповедоваться — и приготовиться к причастию. Сестра-наставница передает ее просьбу Аббатисе. Отказать в ней никто не вправе. И поскольку идти к отцу Ромеро она не может, исповедник сам приходит к ней. Пастырь уже много дней не ступал на территорию монастыря, и Аббатиса заботливо распоряжается дать ему фляжку с вином, чтобы ему было чем подкрепиться в столь длинном путешествии. Проходит немало времени, прежде чем он покидает келью, Остается только гадать, что он там делал так долго, спал или слушал. Когда он уходит, Абатиса стоит и смотрит, как он ковыляет по галерее в сопровождении прислужницы, старательно укрывающей его от дождя. Ничего из услышанного он не расскажет, а она ни о чем не спросит. Интересно, сколько он еще протянет. Он уже имена монахини те наверняка позабыл. Мадонна Чара складывает на груди руки и чуть слышно вздыхает. Ей предстоят напряженные недели. Сколько бы труда не требовала подготовка к карнавалу, но потом работы всегда остается больше. Надо проверить бухгалтерские книги, сравнить приход с расходом, заново заказать припасы, написать письма благодарности. Ее внимание было поглощено другими делами во время чудесных событий в келье Серафины — Поэтому, когда она пришла, все уже кончилось, и ей пришлось довольствоваться пересказом. Тем не менее, она прекрасно понимает, к чему это может привести в будущем. Великий пост — время, когда по традиции каждый монастырь полагается исключительно на свои внутренние ресурсы, как духовные, так и материальные. А потому всякая Абатиса должна особенно внимательно следить за всеми подводными течениями и узловыми моментами жизни общины — которые могут проявиться в этот период. Проведя в Санта-Катерине 37 лет из своих 43, Мадонна Чара знает о монастыре и населяющих его сестрах практически все, и без затянувшейся драмы послушницы или нового появления на людях сестры Магдалены чувствует, что вызов, который бросает ее власти сестра Юмилиана, крепнет день ото дня. Так что, пока мерзкие дела монастыря в порядке, Отношения с епископом налажены, покровители накормлены, почести им оказаны, список будущих послушниц с богатыми придаными составлен, сумму приданого можно будет и увеличить, если желающие пристроить к ним своих дочерей дальше будут стоять в очередь. Самое время заглянуть в дела внутренние. Зуанна, получившая разрешение пропустить утреннюю службу, наконец просыпается в своей келье посреди рабочего часа. Сон ее был глубок и не прерывался видениями. Она умывается теплой водой из тазика, который прислужница оставила под ее дверью вместе с новой печаткой благоухающего мыла и свежим полотенцем. Поскольку ее собственное преданное не настолько велико, чтобы позволять ей такую роскошь, она понимает, что это подарок из запасов монастыря и принимает его с благодарностью. Запах экскрементов все еще липнет к ее коже, и она моется с удвоенной энергией. Особенное удовольствие, да, именно так, доставляет ей намыливание волос. За зиму они отросли, и ей по душе их влажная тяжесть и мурашки удовольствия, которые пробегают по ее спине, пока она пальцами массирует себе голову. Оставив волосы непокрытыми, она головной повязкой трет себе сначала руки, потом тело под сорочкой. Работая в лазарете, она чаще соприкасается с телами женщин, чем другие монахини, однако собственное тело не вызывает в ней никакого интереса. Разумеется, в ее жизни бывали моменты, когда она задавала себе вопрос о том, чего ей не суждено испытать, и даже раз другой исследовала сладостные темные уголки своего тела. Однако зов плоти оказался в ее случае самое большее «приходящим», а напряжение умственного труда и дисциплина молитвы подавили и подчинили его окончательно. Мыло мягко обволакивает ее кожу, взбиваясь в пышную морскую пену. Зуана чувствует ароматы миндаля и календулы, не иначе, как из запасов самой Аббатисы, и отмечает тихий восторг, который охватывает ее от того, как удачно дополняют друг друга запах и ощущения. Она знает, что борьба с зовом плоти не всегда так же легка для других. Серафина — далеко не единственная молодая женщина, которая отдает свою девственность Иисусу, в то время как тоска по материальному мужу продолжает снедать ее. Хотя способы ослабить напряжение есть. За многие годы ей часто случалось не спать ночь, решая какую-нибудь проблему или обдумывая способы лечения — И тогда она не раз слышала учащенное дыхание и стоны, которые раздавались то из-за одной двери, то из-за другой. Иногда удовольствие трудно отличить от боли, но так или иначе одного звука достаточно, чтобы пробудить в тех, кто его слышит, огонь желания, а потому Зуана давно уже научилась повышать громкость собственных мыслей, заглушая наружные шумы. «Не ее это дело», осуждать или спасать чужие души. Она обливает себя водой и торопливо вытирается, потом сушит полотенцем волосы до тех пор, пока они не встают вокруг ее головы дыбом, точно игольчатый нимб. Но поскольку у зеркала в ее келье нет, увидеть этого она не может. Если, точнее, когда такие проступки становятся очевидными, а это рано или поздно случается — Повинную сестру или сестер заставляют сделать признание, которое, однако, остается между ними и исповедником, а затем подвергают строгому и регулярному наказанию, после чего все либо заканчивается, избыток энергии изменяется в любовь к Господу, либо сестры научаются лучше скрывать свой грех. Самая гнусная еретическая пропаганда касается монахинь и исповедников, которые будто бы перелезают через стены или протискиваются сквозь решетку в чтобы соприкоснуться телами. Мысль о том, что женщины могут грешить друг с другом или сами с собой отвратительно даже тем, кто готов смыть саму церковь вместе с ее грехами. Надев чистую сорочку и платье, Зуана опускается на колени перед кроватью. Она уже два дня не была на службе и пропустила множество молитв. Но мысли так быстро заполняют ее ум, что ей не удается пресечь их поток. Тогда она, как может, проговаривает слова, не вкладывая в них особого смысла, и спешит в монастырь к своим подопечным. Вернувшаяся в свою келью сестра Магдалена лежит на матрасе точно труп. Кости ее головы выпирают наружу так сильно, будто она уже наполовину превратилась в череп. Ее сон настолько глубок, что, лишь приложив к ее губам ухо, Зуана слышит дыхание. Кажется непостижимым, чтобы эта, эта развалина могла найти в себе силы встать, перейти в другую келью, да еще петь и молиться, сидя рядом с больной девушкой. Но теперь все кончилось, высосав из нее все жизненные силы. Зуана не знает, какие видения встают за закрытыми ставнями этих век, но от души надеется, что радостные и прекрасные, ибо в этом мире ее не ждет ничего хорошего. Смочив ей губы водой, она слегка переменяет ее позу, чтобы не образовывались пролежни. Больше она ничего не может для нее сделать. Зато в келье Серафины дела обстоят куда лучше. В воздухе пахнет травами, а у кровати лежит хлеб, овощной пирог и ярко-зеленая марципановая груша. Девушка спит на чистых простынях, ее тело помыто, расчесанные волосы струятся вдоль него. Зуана раздумывает, стоит ли ее будить, чтобы проверить самочувствие, но пульс больной бьется ровно и сильно, а после такой глубокой чистки всего организма сон — лучшее лекарство. В келье стоит тишина и даже покой, но вызван он освобождением от страдания или чем-то иным, более глубоким, она не знает. Ей вспоминается сестра Магдалена, которая сидела возле кровати, пронзенная видением Христа. «Видение было ей, но не мне», — думает Зуана. «И как бы ей не хотелось, чтобы было иначе, для нее келья оставалась пустой, а как же Серафина, что она видела, впервые открыв глаза». Зуана достаточно понимает природу своих лекарств, чтобы знать, всякий, в чем теле маг борется с чемирицией уже носится между адом и раем. В таком состоянии энергия сестры Магдалены вполне могла проникнуть в нее, ведь когда тело и ум сливаются воедино, все оказывается близко к поверхности. Кожа девушки бледна, круги темнеют под глазами, ее надо хорошенько подкормить, Иначе слабость после жестокой рвоты и поноса долго еще не пройдет. Как же она раньше не заметила такой потери веса? Монашеское платье скрывает множество грехов, ведь когда они с послушницей в последний раз работали вместе, та не была такой тощей. Неужели и это результат любовного недуга? «Ах, как это теперь очевидно! В чем же дело?» То ли она, Зуана, была чрезмерно занята, то ли сама так нуждалась в молодой подруге, что не увидела того, что было у нее прямо перед глазами. А если бы и заметила, что это изменило бы? Жаль, что Абатиса раньше не поделилась с ней своими подозрениями, каковы бы они ни были, ведь она до сих пор не представляет, когда та узнала. — Нет, — она окидывает взглядом келью. Все было видно с самого начала, все, что ей требовалось знать. Ярость, роскошь ее молодого тела, когда она помогала ей улечься в постель в ту первую ночь, любовные мадригалы, спрятанные в молитвеннике, мужской голос, поющий за стенами, одинокое браво во время вечери, то, как расширились ее глаза, когда она прочитала стихотворение, найденное в рукописи в скриптории, «Скажи мне, сестричка, у тебя лихорадка или ты влюблена?» «О да, этот пожар плоти не прекращался с самого начала и был так силен, что заставил ее рискнуть всем, своей честью, положением в обществе, даже жизнью, ради того, чтобы найти возможность вернуться к источнику пламени». Зуана смотрит на девушку сверху вниз. Легкая морщинка дрожит на ее лбу. «Что теперь она будет делать с этим костром?» со своим отчаянием и разбитыми мечтами. Любовь. Она не похожа ни на один недуг, и ни в ее аптекарском огороде, ни в тетрадях отца не найдется средства, чтобы от нее исцелить. Нет, надо предоставить это Господу, ибо в его руке и болезнь, и лечение. Но вместо успокоения эта мысль вызывает у нее дрожь. Она склоняет голову для молитвы, но не успевает подобрать слова, как удар колокола объявляет о начале собрания. Пересекая двор, она встречается с Юмилианой, за которой семенит стайка послушниц. Некоторые из них открыто глазеют на Зуану, и на их лицах восхищение мешается с любопытством.